и ринулся, очертя голову в бессмысленный бой. И что же? Пали его колотравские рыцари, и был убит ее брат Алассар, и он потерял половину своего королевства, и погибли она и ее отец. И вот он уже опять готов идти в бессмысленный бой. Он тупо уставился в пространство. Но он видел, видел то лицо, что возникло перед ним на заброшенной могиле в глиане немое, красноречивое лицо Ракели. Голос дона Родриго вывел его из оцепенения. — Не зазнавайся, дон Альфонсо, — говорил каноник, — не воображай, будто Господь Бог возлюбил тебя больше, нежели других. Не ради тебя отвел он от Испании войска халиф. Ты только орудие в руках, Господа Бога. Не возомни о себе, что ты центр вселенной. Ты, Дон Альфонсо, еще не вся Кастилия. Ты один из тысячи тысяч костильцев Научись смирению. Альфонсо смотрел в пространство с отсутствующим видом, но он слышал. Он сказал... Я подумаю над твоими словами, друг Родриго. Я сделаю по слову твоему. Альфонсо дал знак халифу, что согласен начать мирные переговоры. Однако халиф был победителем, он ставил много условий еще до переговоров. Между прочим, он требовал, чтобы Альфонсо отрядил посла в Севилью. Весь свет должен знать, что Альфонсо, нарушитель перемирия с Севильей и зачинщик войны, побежден просит миру у того, на кого напал первый. Альфонсо долго и упорно не соглашался. Халиф стоял на своем. Альфонсо покорился. Но кого послать для переговоров в Севилью? Кто обладает рассудительностью? Быстрой смекалкой, гибкостью и хитрым умом. Кто сумеет сохранить внешнее и внутреннее достоинство в таком щекотливом и унизительном деле? Монрике слишком стар. Посылать к неверным священнослужителя Родриго не годится. Родриго предложил доверить переговоры Дону Эфраиму Бар-Абба, старейшине Альхамы. Альфонсо сам уже думал об этом. Эфраим не раз проявлял свой ум в весьма затруднительных делах. Кроме того, он еврей, ему легче, чем грандам и рыцарям, снести унижение, которым может подвергнуться в Севилье посланец Кастилии. Но Альфонсо думал об Эфраиме с неприязнью. Он все это время избегал встречи с ним, хотя и надо было обсудить вместе некоторые дела. Из тех трех тысяч ратных людей, которых выставила Альхама, большинство убиты. Не будут ли евреи злобствовать на него за это? Не будут ли они злобствовать на него за смерть их ибн Эзры? Когда Родриго предложил в посланце Ефраима, король не скрыл от него своих чувств. Медленно разжигал он в себе гнев и теперь громко высказал свои тайные помыслы. «Все они...» «Эти евреи заодно!» — проворчал он. «Уж, конечно, и Ягуда сговорился с Эфраимом. Я уверен, что они знают, где мой сын, где мой любимый Санчо. И если они не отдадут его по доброй воле, я возьму его силой. В конце концов, король я, а евреи — моя собственность. Я могу сделать с ними, что хочу». Это сказал мне сам Ягуда. Я не потерплю, чтобы они перенесли свою месть на моего сына. Родриго, испуганный этой вспышкой, не настаивал на назначении дона Ефраима. Между тем Альфонсо чувствовал все большее и большее искушение поговорить с Ефраимом. Однако он сам не знал, потребует ли он, чтобы тот отдал ему сына, или попросит поехать послом в Севилью. Он призвал Дона Ефраима. — Ты, конечно, слышал, Дон Ефраим. Повел он речь, что халиф хочет начать переговоры о мире. И когда Ефраим молча наклонил голову,